Глава 27. Темсин. Темсин никогда не отличалась чувствительностью. Даже до того, как проклятие отняло у нее способность вспоминать хорошее, она больше интересовалась будущим, чем прошлым. Это могло измениться с потерей Марлины, но не помня чувств, Темсин не могла к ним возвращаться. Теперь все было иначе, И поэтому она стояла у входной двери своего домика, прижав ладонь к крошащемуся старому дереву. Ты в порядке? Рену ставилась на нее с этой своей складочкой межбровей, бровей, которую Темсин всегда хотелось ущипнуть. Все в порядке, отрезала ведьма по старой привычке, но виновато улыбнулась. Все в порядке, повторила она уже мягче. Просто Она опустила взгляд на пыльные ботинки. Хотела попрощаться. У Рен дрогнули губы. серьезно? «Заткнись», — нежно велела Темсин. «Я знаю, что это глупо, просто...» «Как такое облечь в слова?» Долгие годы у нее ничего не было, кроме этого домика. Она сворачивалась комочком у огня, пытаясь согреть непослушные кости. Стояла посреди комнаты, выменивая волшебство на такое количество любви, чтобы хватило порадоваться хоть одному рассвету. Здесь Темсин выживала. Теперь она наслаждалась жизнью. Она взяла Рен за руку, такую маленькую, теплую и мягкую. Разряд между ними походил на затаённую улыбку. Напряжение отпустило плечи. Ведьма ощутила легкий ветерок. Сладкий, как солнечный свет, как смех Рен, как морщинки в уголках ее глаз, когда она улыбалась. Это тепло на коже, эта жажда поднять лицо к небу все еще были непривычны. Темсин широко раскинула руки, не выпуская ладони из тока. Что ты делаешь? Темсин открыла глаза. Рен озабоченно смотрела на нее. Солнце! Темсин указала наверх. Не чувствуешь? Исток приподняла бровь, и ведьма закатила глаза. Ой, вот только не начинай. Ты срывала каждый цветок, который нам встречался. Тебе поет океан. Ты слышишь, как дышат деревья? Рен виновато усмехнулась. Может, я ей отвлекаюсь время от времени? Ладно, постоянно. Быстро добавила она, игриво толкая Темсин в плечо. Ты ужасная. Пробормотала ведьма, опуская руки, но по-прежнему держа пальцы Рен в своих. Ты меня любишь? Исток улыбалась до ушей. Кое-кто набрался уверенности, а? Темсин вытащила прятку из за уха Рен, все еще удивляясь новой длине ее волос. Новая прическа шла истоку, та будто перестала прятаться, даже осанка распрямилась. Но любишь ведь? настаивала Рен морщу веснушчатый нос и, очевидно, ожидая ответа. «Люблю». Темсин улыбнулась и распахнула дверь домика. Всё лежало на тех же местах, что и прежде. Ничто не переместилось в отсутствие хозяйки. Шкаф стерёг аккуратно сложенные в нем вещи. Цветочные лепестки, позабытые, лежали в очаге, побурев и свернувшись. Неуютная комната была полна пыли и теней. Темсин убрала ставни, впуская свет. «Она меньше, чем я помню». Рен остановилась в дверях и посмотрела на потолок, следя взглядом за магическими лентами, незримыми для Темсин. «Да?» Сложно было отнестись к этой комнате непредвзято. Темсин провела здесь худшие годы. Злая, замерзшая и одинокая. «Пытаясь жить с мыслями о том, каково быть ведьмой без дома. Девочкой, не способной любить. А может, это ты выросла? Не разберу». Рен подтащила стул и плюхнулась на него. «Сама не знаю, что хочу сказать». «Ничего», — ответила Темсин, садясь напротив. «У нас все время мира». «Не совсем», — Рен побарабанила пальцами по столешнице. Вера ждет нас назад. Темсин поджала губы и мрачно ответила: Я не имела в виду дословно. Я пыталась быть милой. Ой! Рен округлила глаза: Ой, прости, пожалуйста, я все испортила. Ты сказала. Она умолкла, кусая в раздумье большой палец. Ты сказала, у нас все время мира, и нужно было ответить. Исток сощурилась, глядя на Темсин так, как смотрела, желая увидеть самое сердце. Губы Рэн изогнулись в сладкой улыбке, она захлопала ресницами. «Что и в самом деле?» «Ой, тихо!» Темсин закатила глаза, но при этом потянулась через стол и накрыла ладони истока своими. Ведьма все время тянулась к Рэн, постоянно переплетала их пальцы, касалась ладонью, ловила губы. Это было так вновь, так невероятно, что Темсин боялась. Вдруг, упустив прикосновение, она не почувствует разряда в следующий раз. Вдруг проснется и поймет, что все это было сном. Мгновения такие хрупкие ускользали. Ведьме оставалось только держаться за самое важное и надеяться, что этого будет достаточно. Темсин потянулась к Рену, И невозможно, необъяснимо, восхитительно Рен потянулась навстречу. Они сидели, тесно обнявшись, в домике, видевшем так много дурных дней. Темсин предложила приготовить чай, лишь бы найти занятие. Лишь бы еще немного побыть в месте, которое она считала домом и куда вряд ли когда-нибудь вернется. Глупо ли грустить по местечку, с самого начала бывшему лишь временным убежищем? Становилось ли оно менее родным от этого? Вот кровать, на которой Темсин оплакивала свою жизнь и жизнь сестры. Ту пропасть, в которой все очутились. Вот стол, за которым ведьма кричала от ярости, единственного чувства, которое ей оставалось. Вот коврик, по которому она бродила, надеясь устать настолько, чтобы уснуть, когда бодрствование становилось невыносимым. Рен сжала ее руку. «Боишься?» Темсин вздрогнула, на другом краю стола. «Чего?» Рен помахала свободной рукой, окинула беспомощным взглядом комнату. Найдя слово, она выдохнула его едва слышно. «Всего?» Темсин то ли хихикнула, то ли беспомощно икнула. «Да». Этого коротенького слова вряд ли было достаточно. Они еще так многого не знали. Столь многое могло пойти не так. Рен отозвалась совсем тихо. «Я тоже». Темсин сильнее сжала пальцы истока и отпустила их. Она смотрела через стол. Её карие глаза встречались с зелёными. Руки уже жаждали коснуться рыжих волос, уши, Желали услышать ровное сердцебиение. Но ведьме хотелось почувствовать эту жажду как следует, осознать, что она снова могла чего-то жаждать. Она вновь могла желать и желала всем сердцем. Лицо Рен купалось в золоте. Солнце уже садилось, окрашивая комнатку в разные оттенки. Темсин поднялась, сметя пол юбкой. Разве могут надоесть эти цвета, переполняющие зрение, заполняющие пространство в груди? Сердце ожило, хоть ведьма и не надеялась на это. Глядя, как солнце раскрашивает небо, Темсин стиснула подоконник так, что костяшки побелели. Скрежет стула, тепло тела за спиной, рука в руке. Предстояла долгая дорога, множество препятствий. Может, этой любви отмерено лишь несколько месяцев. Может, целая вечность. Темсин боялась многого, но только не Рен. И не любви. Так она и стояла, прижимаясь к истоку и надеясь. Сердца бились в едином ритме. Повернувшись к Рен, Темсин закрыла глаза и попробовала радость на вкус».